Глава 5. Ледяная вода отлично взбодрила тело и дух и помогла частично нивелировать поднявшуюся температуру тела из-за бушующей внутри энергии огня. Попуг на испепеление еретика хапнул много, но не все. Тем более, что часть первородной стихии огня я вернул кэшбэком, когда тушил запернатого пожары. Помывшись и охладив тело, я оделся и вышел на балкон. Комендантские покои Альберта давали отличный обзор на весь внутренний двор завода замка, и все происходящее внизу было как на ладони. Мое внимание тут же привлекла нетипичная для осени зелень холмов, а легкие мгновенно наполнились чистейшим горным воздухом. Вдохнув его, я на миг задержал дыхание, прикрыл глаза и медленно выдохнув. Улыбнулся. «Благодать!» — стоял и наслаждался я покоем дикой природы, покручивая в руке подкопченный артефакт в форме звезды. Это было единственной зацепкой, которая уцелела от еретика. Клювик хорошо постарался и вжарил ему от всей своей пернатой души. Ну, единственной зацепкой, не считая горстки пепла, остаточный след, который указывал на то, что культист был звездой третьего порядка, С одной стороны, бедали мы с клювиком и и посильнее, а с другой его наличие означало, что он такой не один. «А ты что об этом думаешь?» — спросил я, и мгновением спустя на периле появился взъерошенный черный попуг. С важным видом он продефилировал передо мной и, гордо вскинув хохолок, гаркнул. «Сжечь!» «Ну да, нашел кого спрашивать», — усмехнулся я и подкинул в воздух звезду. Недолго думая, Папук ловко подлетел и поймал артефакт клювом, как фрисби, и грациозно опустился обратно на перила. «Искать еррочков!» — Возбужденно загорелись его глаза. «Чтобы ты мне тут все леса спалил? Нет уж. Да и на остатки энергии, флоки, у меня свои планы». Услышав это, попок сразу поник. «Зря унываешь, мой горячий друг», — ободряюще улыбнулся я. Эти звездонутые слишком хорошо умеют прятаться, чтобы тратить наши ограниченные силы на поиски. Но вот за этой штуковиной, щелкнул я пальцем по зажатому под лапкой клювикой артефакту, они обязательно придут. ми полтысячи лет, не меньше. А еще в ней шесть слоев энергии. Понимаешь, приятель, что это значит? «Слабаки», — предположил попуг. «Наоборот», — усмехнулся я. Создать его мог только культист звезды шестого порядка. Но это значит, что ритуал, который мы с тобой сорвали, все таки был проведен, пока нас не было. «Суки!» — в сердцах выпалил воинственно вздыбившийся попуг. «Именно так. ретики за этой штуковиной обязательно придут. А когда это произойдет? «Пасть сожгу! Кадыки выколю!» — грозно отозвался Клювик. «Настрой верный?» «А над методами мы еще поработаем», — улыбнулся я, и, спрятав артефакт между перьями, попуг сорвался с места и улетел патрулировать. Вся боевая энергия у него сейчас была в откате, и устроить новый пожар он не мог чисто физически, но на всякий случай я ограничил область его патрулирования, чтобы мой разгоряченный фамильяр не увлекался. Сам же я, поправив растрепавшиеся на ветру мокрые волосы, вернулся в комнату, где меня встретила Лекса. Выстояв свою, прикрытую только трусиками попку в выгодном ракурсе, она натягивала брюки на свои стройные ножки. Я тактично кашлянул, и девушка, нарочно задержавшись в этой позе еще, бросила на меня наигранно невинный взгляд. И только после этого ловко надела брюки и накинула на голый верх блузку, но застегивать последнюю не спешила. а куда делся ночной блеск в глазах?» Игриво поинтересовалась она. Блеск? поднял я бровь. «Красненький такой блеск», — кивнула белокурая красотка. Хм. Неужели ночью я слишком увлекся? и иллюзия, покрывающая стихийный красный блеск от бушующей внутри энергии флоки, дала сбой? Или же дело в астральной сети, функционирование которой полностью восстановилось, вернув Лекси её сверхчутье. «А ты внимательная», — похвалил я. «Я вижу куда больше, чем ты думаешь», — смело улыбнулась она. «И сообразительное, раз об этом помалкиваешь», — невозмутимо добавил я. «Насколько я помню, не несвоевольничать и не слушаться своего любимого босса было условием нашего контракта», — сверкнула светлыми глазками Лекса и только сейчас начала медленно застегивать блузку. «Тяжело дается послушание?» «С тобой нет», — кокетливо усмехнулась девушка, глядя на пролетающую мимо раскрытого окна стаю птиц. «Нравится здесь?» Спросил я, заметив, как подобрел ее взгляд и замедлилось сердцебиение. Красивое место, ответил Алекса, присев на подоконник. Тихое, спокойное, настоящее. Согласен. В столице тоже сейчас тихо, так что, может, я тут и останусь на какое-то время? мечтательно предположил я. В отличие от этой столичной тишины, обманчиво. Это затишье перед бурей, Маркус. Да ты и сам понимаешь. что в Империи начались перемены, а безболезненными они никогда не бывают. Изменения неизбежно породят новые проблемы». «Ты хотела сказать возможности?» и «Их тоже», — самоуверенной улыбкой кивнула девушка. «Ты ведь не думаешь, Маркус, что я забыла, на кого работаю, и в обители слоняюсь без дела?» «И в мыслях не было», — весело хмыкнул я, и на кровать передо мной приземлилась черная папка. «Подробную сводку я скинула тебе на ком», — обрел голос Лексы деловитой нотки. «Здесь кратко о самом важном». Пожав плечами, я плюхнулся на кровать, взял в руки папку и начал читать. Первой темой значился наш ненаглядный и всеми любимый герцог фон Грейв. Наш однорукий друг покинул столицу, и его поиски расширили, объявив в имперский розыск. Там уже к ресурсам клана «Молнии» подключились имперские, а также большинства заинтересованных кланов. Параллельно с этим княгиня природы Виктория Луговская выступила гарантом безопасности клану огня, и совместными усилиями с Лерой и родом Огневых им удалось нормализовать обстановку в стане огневиков и избежать лишнего кровопролития. В столице же началась охота на ведьм. В устроенном одноруким герцогом обвале погибли многие члены влиятельных родов империи, и на фоне сбежавшего фон Грейва они искали, чью кровь пустить, чтобы удовлетворить свою жажду мести и справедливости. Подобные воинственные настроения аристократии, совместно с пропажей наместника, так и не успевшего вступить в должность, парализовали князя Света, который разом растерял все своё преимущество и в кулуарных разговорах стал чуть ли не врагом империи. Впервые за много лет благородные рода потенциально готовы бросить князя Света в вызов, заговорила Лекса. «До этого его боялись, а перечь смели немногие. Сейчас же настроения сильно изменились. и Если дать этим толпам сомневающихся символ и лидера, готового сражаться с тиранией, за ним пойдут». При этом посмотрел Лекса почему-то на меня и сделала загадочную паузу. «Спасибо, не интересует». Поняв, к чему она ведет отмахнулся я. «Делай благородный и чистый символ светлого будущего из кого-нибудь типа Камилы или Амелии», — смыкнул я, как раз читая в сводке о том, что клану Астрала выразили соболезнования многие влиятельные рода и за внимание юной преемницы борются чуть ли не всей столицей. Отчасти, конечно, потому что корыстно надеется получить влияние на юный ум с доступом к безграничным информационным ресурсам клана Астрала, Но также повлияло и спасение рыжеволосой множества жизней на коронации, ведь Камила была одной из немногих, кто в момент опасности подумал о других и спас от смерти десятки людей. Второй такой героиней была Амелия. После ее самоотверженного спасения группы нейтралов статус клана воды среди аристократии сильно подрос. Слухи расходятся быстро. Камила еще неутвержденная приемница, а в клане воды. куда большую роль играет не Амелия, а брат, князь воды, — вздохнула Лекса и перелистнула страницу. На особенно сейчас. Теперь перед глазами у меня был лист со списком, включающим в себя кучу фамилий. Большинство из них спасла Амелия, и это были нейтралы, а другим цветом было выделено втрое большее количество новых фамилий, которые в документы были помечены как сменившие поддержку светлого на нейтралитет. Открыто выражать протест, зависимые от князя Света Рода, были не готовы даже после всего того, что он сделал, по разным причинам. Но вот встать в нейтральную группу за крепкую спину князя Воды, неофициально возглавляющего эту прослойку, смелости хватило. В итоге это подняло авторитет главного водника империи, к которому также добавился возросший спрос на одаренных лекарей, так как многие аристократы, при обрушениях получили тяжелые травмы, а лучшими и, по сути, единственными лекарями в империи обладал именно клан Воды. «Помимо возросшего в высших кругах авторитета, князь Воды важен нам тем, что его голос гарантирует нам большинство на ближайшем совете, на котором он, к тому же, будет председателем», — терпеливо пояснил Алекса. «Важный дядька стал, получается», — усмехнулся я. «И у него все еще перед тобой должок». так что возьми его в работу и не забудь напомнить, кто его вытащил из тронного зала с пробитой башкой». «Я ничего не забываю», — деловито задрала носик Лекса и перевернула страницу документа. «И на повестке — клан нагня. Я считаю, что после всего случившегося склонить их на свою сторону — это важнейший фактор, чтобы окончательно добить князя Света. Это выбит у него из-под ног последние шансы, а также станет примером для тех, кто боится... Толчком к переменам и оздоровлению всей правящей аристократии империи. Перед глазами в документе был короткий список из пяти строчек, в которых значились фамилии родов, кандидатов на пост нового главы клана Огня. Пять древнейших родов клана Огня, пояснила Алекса. Огневы, костровы, пламенские, Свечковы и Красновы. На этот раз Саргус не вмешался, и выборы нового главы. будут проходить по традициям клана Огня. Среди членов высших семей — закрытым голосованием. И какие прогнозы? Пока сложно сказать. Огнёвы вполне могли быть главными кандидатами, так как только они осмелились открыто противостоять фон Граеву и теперь оказались на коне. Однако против Огневых играет репутация их покойного дедули, который наделал ошибок и чьи решения затащили клан Огня в нынешнюю пропасть. Также не укрепляет позиции Огневых. и отсутствие взрослых наследников. А По древним традициям клана огня, возглавлять его может только наследник мужского пола. А поддержка Виктории? Нахмурился я. Играет огневым как в плюс, так и в минус. Многие древние дома обозлились на природников за выход из коалиции и винят их в своих бедах. Переубедить их будет трудно. С другой стороны, Костровы, второй по силе и влиянию род клана огня, Утратил и позиции. Они сделали ставку на фон Грейва, и она не сыграла. Теперь Костровых обвиняют в сговоре с герцогом осквернении древних родовых могил и продаже клановых секретов. Костровы парируют тем, что их принудили силой и шантажом, но назначение их наследника на должность главы клана Огня неминуемо вызовет бурю недовольства среди пострадавших при обрушении семей. В итоге складывается ситуация, при которой проблемы двух главных родов клана огня открывают шансы тройки оставшихся, которые поколениями оставались в тени. В общем, дело это не быстрое, и, учитывая историю с герцогом, подходить к выбору огневики будут осторожно. «Ясно», — сладко потянулся, и откинул документ в сторону. «Лере, наша помощь нужна?» Запроса не поступало. Но, учитывая обстоятельства, лучше с ней рядом пусть будет Виктория. По крайней мере, среди древних родов огня есть те, кто любит природников». «То есть нас только ненавидят», — хмыкнул я. «В клоне огня, да», — развел Алекс руками. «Сложно их винить», — вздохнул я, припоминая нашу с огневиками историю взаимоотношений. «Ну и ладненько. Раз в столице всё хорошо и прекрасно без нас, то я пошел, резюмировал я и, поднявшись на ноги, направился к выходу. «Ты, должно быть, плохо меня слушал», — настигла меня Алекса у самой двери. «Затишье временное, Маркус. Бездействовать нельзя». «А где же твоя хвалёная покорность?» — беззаботно потрепал я девушку по мягким волосам. «Да и кто тебе сказал, милая, что я буду бездействовать?» Улыбнулся я и, оставив Лексу недоуменно хлопать глазками, вышел из комнаты. Однорукий человек в испачканной кровью дорогой одежде сидел на толстой лесной коряге. Наглые лучи утреннего солнца пробивались сквозь кроны деревьев, освещая мужчину, который с невозмутимостью на лице перебирал облаченными в костяные перстни пальцами по дереву. А напротив него нежесть на удивительно теплом осеннем ветерке расхаживала по лесной листве черноволосая девушка. Заложив ручки за спину, Она напевала себе под нос какую-то песенку и, глянув на часы, вдруг остановилась и перевела веселый взгляд на мужчину. «Время вышло, отец. Мы уходим?» спросила она чуть посерьёзнейшим голоском. Герцог Вильгельм фон Грейв вздохнул и поднялся на ноги. Слегка потёр обрубок вместо руки и недобро усмехнулся. «Да, родная, я ухожу назад». Потеря слепка паладин огня и пятиперстней — это досадно. Но среди них не было запечатанных паладинов, и главная сила моей коллекции еще при мне, — успокаивающе произнес Вильгельм, больше для самого себя, чем для дочери. После чего с легкой улыбкой поднял кулак перед глазами. Кулак, на одном из пальцев которого мигнул бурым блеском костяной перстень со свежезапечатанным паладином земли по имени Григор. Поняла, спокойно кивнула Октавия. Моя помощь еще требуется? Нет, поразмыслив несколько секунд, ответил герцог Вильгельм фон Грейв и опустил руку. Теперь Стикс в твоем полном распоряжении. Спасибо, изобразила благодарный Книгсон черноволосая, после чего чмокнула отца на прощание в щеку, сверилась с картой и скрылась в направлении севера. Герцог проводил дочь взглядом. неторопливо перебирая пальцами. При этом на его невозмутимом лице не было ни капли сожалений. Закрыв ему мирный доступ к терминалу, эти тупые имперцы сами подписали себе смертный приговор. Видит Аргус, Вильгельм фон Грейв хотел обойтись малой кровью. Но теперь разобщённая, ослабленная и обескровленная империя познает всю мощь Западного королевства. Этот наглый ратник лишится своей головы, а перст не вернутся на свое место туда, где и должны быть. С этими мыслями герцог поднес указательный палец к спрятанному под обгорелой рубашкой амулету, надавил на пульсирующие сиреневыми прожилками осколок и произнес: Верни. Едва мужчины это сказал, как волны стихии времени окутали его израненное плечо, и словно на обратной перемотке. Медленно сплетаясь стихийными волокнами, на месте обрубка отросла новая, девственно-голая рука.